Дон Питерс едва слышал крик Элмора Перла. Стоя на коленях, он смотрел на своего недавнего напарника по зомби-патрулю, который распростерся на земле. Из раны у основания его шеи хлистала кровь. Эрик Блас снизу вверх таращился на Питерса, захлебываясь кровью. «Напарник — Напарник! — крикнул Дон, и его футбольный шлем сполз на глаза, и он ладонью сдвинул его вверх. — Напарник, я не хотел. Перл рывком поднял его на ноги. — в говнюк! Никто не говорил тебе, что надо сначала посмотреть, в кого стреляешь, а уже потом нажимать спусковой крючок. Эрик издал булькающий звук, выкошлял струйку крови, схватился за рану на шее. Дон хотел объяснить. Сначала взрыв динамита, потом второй взрыв, после этого шорох. В кустах за спиной он был уверен, что к ним подкрадываются люди грёбаного мозгоправа. Откуда он мог знать, что это Блас? Он выстрелил, не думая и, конечно, не целясь. Злобная рука судьбы направила пулю точно в Блас, который шел, чтобы присоединиться к ним. Я... я... Появился Дрю Теберри с его Уэзерби на плече. — Да что здесь? Дикий Бил Хикок только что пострелил одного из своих, — ответил Перл. Толкнул Дона в плечо, и тот рухнул на землю рядом с Эриком. — Наверное, парнишка шел к нам на подмогу. — Я думал, он остался у автобусов, — пропыхтел Дон. «Фрэнк велел ему оставаться там, на случай, если будут раненые. Я сам слышал!» Тут он говорил правду. Дрю Берри поднял Дона на ноги. Когда Перл замахнулся, чтобы вновь ударить плачущего бледного мужчину, страховщик перехватил его руку. «И забьешь его позже, если захочешь. Хоть в кровь, хоть до смерти, мне без разницы. А сейчас он нам нужен. Он знает план тюрьмы, а мы нет». «Ты его достал?» — спросил Перл. — Того парня, что был за сараем. «Я его достал», — ответил Дрю И Если все это попадет в суд, помни, что добро дал мне ты. А теперь давай с этим покончим. На холме над тюрьмой они увидели яркую вспышку, след белого дыма. С другой стороны тюрьмы раздался еще один взрыв. — Кто стреляет гребаными ракетами с того холма? — спросил Перл. — Не знаю и знать не хочу, — ответил Дрюта Берри. — Мы сейчас за тюрьмой, так что между нами и ними тысяча тонн бетона. Он указал вниз. — Что за той дверью, Питерс? — Спортивный зал. Дон стремился искупить свою, как он теперь верил, простительную ошибку, которую мог совершить каждый. Я пытался защитить не только себя, но и Перла, — думал он, — и когда все это безумие закончится, Элмар меня поймет, возможно, даже поблагодарит и угостит выпивкой в скрипучем колесе. И потом это был всего лишь Блас, чокнутый малолетний преступник, спаливший бедную бездомную старуху, прежде чем я сумел его остановить. Там эти сучки играют в баскетбол и волейбол. С другой стороны, главный коридор, который мы называем Бродвеем, эта женщина в камере крыла А слева, недалеко. Тогда пошли, сказал Перл. Ты первый, скорострел. Ножницы для резки металла у меня есть. Дон не хотел идти первым. Может, я останусь с Эриком. Он все-таки был моим напарником. — Нет нужды, — возразил Дрю Теберри. — Он умер.